Часть 5. Глава 11. Мусороворот в океане. Встав рано утром, Хафай начала убираться в седьмом Сисиде. В это время суток у нее бывало самое хорошее настроение. Соленый воздух с улицы смешивался с запахом соломенных циновок и деревянных стульев, превращаясь как бы в аромат печенья. Этот запах из детства на какое-то время отвлекал ее от неприятных мыслей. В первое воскресенье июля в седьмом сессиде появилась пара, мужчина с женщиной, которых раньше Хафай никогда не видела. Они пришли, сели на место у маяка, установили видеокамеру и все утро так и просидели. Он был рослый, в жилете фотографа, на котором, казалось, не было ничего, кроме карманов. За плечами у него был огромный операторский рюкзак. Смуглая кожа, стриженная голова, веки без складок, Он производил впечатление мужчины, который любит спорт, но при этом серьезно относится к деталям. А у женщины? Яркий макияж вокруг глаз, костлявая фигура, лицо какое-то не очень настоящее. Надо же, пришла сюда в серебристых туфлях на каблуках. Такое только по телевизору и увидишь. Ну ладно, Хафай с натяжкой признала ее красоткой. Красотка, сев за столик, включила планшет и уткнулась в экран, как будто больше вообще не хотела видеть своего напарника. Мужчина установил монокулярный телескоп и профессиональную видеокамеру, марка которой была специально закрыта наклейкой. Но Хафай с первого взгляда поняла, что они точно не за птицами приехали наблюдать. Ее знакомые орнитологи-любители как-то говорили, что выше по течению фабрика ограничила спуск воды, плюс всякое загрязнение в итоге там где речка впадает в море рыбы стало так мало что за эти годы птицам у устья речки никакого житья не стало тем более если смотреть со стороны маяка сегодня никаких птиц вообще не увидишь только серую дымку отдыхать приехали нет сегодня работаем э, наблюдаем за морем ответил мужчина я уже столько лет здесь наблюдаю «А море и вправду дело тонкое. Вы не спешите. Устраивайтесь поудобнее», — шутливо заметила Хафай. «Хм, может быть, они здесь для того, чтобы снимать дом Алисы? Несколько лет назад репортеры тут околачивались, специально приезжали, снимали». Она включила стереосистему и поставила старенький компакт-диск, песню «Панай», «Может быть, однажды». «Панай Кусуй» — тайваньская певица, поэт, композитор, которая активно выступает в защиту прав коренных народов. Родилась в 1969 году. В то время Панай нравилась многим молодым людям. Она сама один раз на берегу как-то услышала, как Панай пела живьем и была в восторге. Хафай чувствовала, что Панай пела эту песню нарочито, легко и расслабленно, но получался тяжелый привкус, как будто это однажды никогда не наступит. «Может быть, однажды настанет день, и ты захочешь уехать из шумного города. Может быть, однажды настанет день, и ты захочешь увидеть то место из детства, где совсем как в раю». Так повторяла мама. Мужчина решил заказать блюдо дня. Хафай приготовила сегодня специальное блюдо, назвав его «Обед трех сердец, потому что главными ингредиентами в нем были сердцевины диких овощей трех видов – пандан душистый – «Мискантус и Альпиния». Вчера Хафай сама ходила все собирать. На второе можно было заказать жареную рульку дикого кабана или приготовленную на пару рыбу. Мужчина подошел к стойке, протянул визитку. Ну, точно, оператор какого-то телеканала, а женщина — выездной корреспондент. «Зовите меня просто Ахань». «А меня Лили» сказала красотка с подведенными глазами, длинными ресницами и сине-зелеными зрачками. «А о чем репортаж будете делать? Нашему заведению публичность ни к чему». А, «Вы не поняли. Про ваш бар тоже, конечно, можно рассказать. Но в этот раз мы не по кулинарной теме. Тут прошла информация, что мусорный остров, дрейфующий в океане, столкнется с землей где-то в этом месте». «Какой еще остров?» Тот, который недавно в новостях показывали. Да и не остров это, вернее, мусороворот. Эм, эх, у вас тут, смотрю, и телевизора нету. Нет. Телевизор был одной из тех вещей, которые Хафай ненавидела. Газет она тоже не заказывала. Лили моргнула накладными ресницами и стала объяснять. Где-то лет 30 назад какие-то ученые обнаружили, что мусор, который люди выбрасывали в моря, из-за океанических течений превратился в большую плавучую кучу. Трудно даже представить, не так ли? ха жутко интересно. И вот теперь эта куча мусора вот-вот достигнет наших берегов. Во всем мире следят за этой новостью. Знаете, вы могли бы нам помочь. Чем помочь? Хафай так и не поняла, почему эта новость такая интересная. А разрешите нам отсюда поснимать? У вас такой вью хороший. «К тому же мы у вас потом возьмем интервью». «Вью» в переводе с английского «вид». «Не-не, не надо. Я не хочу по телевизору», – замахала рукой Хафай. «А другие журналисты тоже сюда приедут?» – обеспокоенно спросила она. После обеда в соседних гостиницах и гестхаусах уже поселились журналисты, среди которых оказалось немало зарубежных корреспондентов. В небе время от времени кружили вертолеты и парапланы. Высокие и низкие журналисты всех оттенков кожи заполонили пляж. Некоторые даже поставили палатки. Впрочем, Хафай больше не впускала журналистов, кроме Аханя и Лили. Если бы могла, она и этих двоих спровадила бы. Прогонять клиентов было не в ее правилах, так что она просто не впускала новых. Ахань и Лили были несказанно рады, когда Хафай рассказала им об этом. тогда только у нас будет картинка с таким ракурсом». «Сейчас, что не новость, все берут интервью у одних и тех же людей. Даже видеокамеры ставят в одном и том же месте. Вот нам и приходится голову ломать», — сказала Хань. «Вертолет обнаружил край мусороворота в открытом море», — сказала Лили, которая по планшету связывалась с вертолетом и со студией в Тайбэе. «Но за последнее время прибрежное течение было очень мощное и вытеснило мусороворот обратно, так что пока не ясно, когда произойдет столкновение с берегом. Правда, в новостях нашего телеканала эксперты говорили, что как только область низкого давления переместится на север от острова Лусон, воздушные потоки разобьют мусороворот надвое, и одна часть пойдет на Японию, а другая, вероятно, сюда. «Так сняли бы все это с вертолета. Делов-то…» – недоумевала Хафай. «А сняли уже. Была картинка с вертолета, но в последние несколько дней ветер очень сильный. К тому же горючее для вертолета стоит недешево, все время летать не получится. Нам главное заснять тот момент, когда мусороворот столкнется с островом. Да, и еще надо опросить местное население, что они об этом думают, сказал Ахань. «Э, кстати, а здесь поблизости можно у кого-нибудь арендовать лодку и выйти в море? Может быть, Алун поможет. Я тебе дам его телефон. А звали молодого рыбака, который еще занимался резьбой по дереву. Хафай смотрела на такое знакомое море, но у нее по-прежнему не укладывалось в голове все то, о чем рассказывали Лили и Ахань. Все равно, что арифметическая задачка из тех, которые в детстве она никак не могла решить. Вещи, которые мы когда-то выбросили, и которые, как мы думали, океан способен переварить, все то, что унесло с отливом, теперь вдруг медленно плывет назад возвращается. «А вот в том доме кто-нибудь живет?» Лили показала в сторону маяка, на дом за окном. Но Хафай могла не смотреть туда. Она и так уже поняла, что речь зашла о доме Алисы. «Конечно, живет». Алиса уже давно привыкла к тому, что течение приносило недоступные ее пониманию вещи. После того, как она подобрала Охайо, в жизни Алисы словно приоткрылась дверь, из которой луч света проник во тьму. Каждое утро она просыпалась с его мяуканьем. Насыпав ему корма, Алиса садилась у окна в море за письменный стол. И долго, неподвижно сидела и писала что-нибудь без разбора, безо всякой цели. Писала она не на компьютере, а в блокноте. Да и не писала, а, лучше сказать, совершала какой-то обряд, напоминающий молитву или моление, обращенное к морю. Казалось, сам факт появления Охайо вселил в нее некую веру в то, что раз Охайо смог встретить ее, значит и то-то, быть может, встретить что-то, что возьмет его к себе. Эта вера позволила ей отбросить мысль о смерти. Поначалу она думала, что отдаст Охайо в хорошие руки или в приют, Но всякий раз, положив его в купленную в ветеринарной клинике сумку для переноса домашних животных, она выпускала его, ничего не могла с собой поделать. Она гладила его по головке, давала ему лизать свои руки маленьким язычком, мерцающим как искорка. Казалось, он понимал, что прикасавшийся к нему человек нуждался в нем. Когда она писала, он бесцеремонно устраивался у нее на коленях, а иногда нагло залезал на блокнот, и лежал, ни в какую не желая уходить. Этот пройдоха прекрасно знал, что Алиса не в силах оттолкнуть его. Ей оставалось лишь продолжать писать что-нибудь, или словно в трансе смотреть на море. Честно говоря, цвет у моря теперь совсем не тот, что раньше, во времена юности. Оно стало каким-то серым, потускнело, и света, который исходит от моря, почти не видно. Похоже на отчаявшихся начинающих полнить женщин средних лет после нескольких лет в браке, которых иногда встречаешь на улице. Иногда Алиса все думала, думала или писала, писала и засыпала прямо за столом. Охайо в определенный момент, встряхнувшись всем телом, выпрыгивал из окна. В самом начале Алиса побаивалась, что он не вернется, а потом заметила, что он не только выучился прыгать по стульям и табуретам, самостоятельно добираясь до берега, но и плавать научился. Алиса смотрела на него из окна, обращенного к задней двери, как он, не оборачиваясь, исчезал в зарослях травы. Алиса не знала, было ли это совпадением, но она могла выдержать одиночество не дольше двух-трех часов, а потом к ней возвращались мысли о самоубийстве, и в следующее мгновение Охайо представал перед ней во всей красе. Его мяуканье в самый подходящий момент Блокировала мысли о смерти, как будто кто-то намеренно задвигал засов на невидимой двери, ведущей к небытию. Когда Алиса начала работать в институте, очень долго она печатала тексты на компьютере, чтобы было быстрее. Одно время у них в институте было модно пользоваться голосовым вводом, и Алиса тоже попробовала это нововведение. В результате, когда она снова стала писать от руки... Ей это давалось с трудом. Она даже забыла, как правильно писать многие иероглифы. Самым неудобным было отсутствие кнопки «отмена ввода». Нельзя было стереть написанное, нажав клавишу Delete. «Удалить» в переводе с английского. Иногда весь лист, почти исписанный до конца, приходилось комкать и выбрасывать. Правда, Алисе все-таки нравилось то чувство, когда слова на время задерживаются в голове, а затем черта за чертой обретает форму на бумаге. Как будто стебель травы вырастает из земли, тихо шурша, а потом хлоп-хлоп-хлоп, ты сам срезаешь его газонокосилкой и дальше ждешь, пока вырастет новый. Алиса попыталась вспомнить, почему, когда она была маленькой, ей нравилось писать рассказы, но вспомнить не могла. Это чувство было похоже на многочисленных перелетных птиц, которые в последние годы улетали и больше никогда не возвращались на Тайвань. Видя, что она постепенно превращается в пишущую машинку, Алиса становилась очень раздражительной, вымещая свой гнев на статьях, которые по долгу службы ей приходилось рецензировать. «Как же им не стыдно за такую писанину зарплату получать», – думала она. Со временем Алиса своей невообразимой строгостью заработала себе дурную славу. «Не отдавайте ей рукопись на рецензирование. перешептывались вокруг. В итоге в академическом сообществе вокруг нее образовался вакуум. Было похоже на то, как в аквариуме особо свирепую рыбу помещают в отдельную акриловую коробку, чтобы изолировать от остальных. Несколько дней назад Алиса решила, что пора написать чего-нибудь. И поехала в город, в недавно открытый книжный магазин, чтобы найти подходящий блокнот. Хотя с компьютерами по популярности блокнотам не сравнится, но меньше их от этого не становится. Людям почему-то нравится иметь под рукой такой блокнот и записывать туда всякие вещи. Так что в книжном было полным-полно разных тетрадок, блокнотов и записных книжек. Она присмотрела себе блокнот с синей обложкой, на которой не было написано ни слова только совершенно синяя обложка. Но внутри бумага на ощупь была необычной. Она спросила у продавца, и продавец объяснил. «Это импортный блокнот из Германии, очень особенный. Вы можете купить это органическое зелье из разных трав, и после того, как напишете что-нибудь и захотите переписать, можно очень легко все стереть с его помощью. А льняная бумага очень традиционная, особенно на ощупь». На вид как бумага. Совсем как настоящая. Нет-нет, вы не поняли. Это и есть настоящая бумага. Ну да, тоже верно. Сначала у нее уже была идея бумаги, поэтому она стала принимать созданную из других материалов бумагу за подобие бумаги, за фальшивку, эрзац бумаги. Быть может, она попала в ловушку мышления. Алисе пришло в голову, что образ новой бумаги чем-то напоминает весь окружающий ее мир. Но в чем именно состояло сходство, она никак не могла понять. Только на пути домой ее осенила внезапная мысль. Лет 10 назад на острове начали пропагандировать зеленый образ жизни и медленную жизнь. По сути дела, все сводилось к очередной погоне за модой. Тайваньцам вообще присуще стремление ко всему новому, но не ради сути вещей, а ради новинки как таковой. Это новое действует на островитян как заклятие, как волшебная флейта, звуки которой увлекают за собой. На этой бумаге, по-видимому, будет временное пристанище для всевозможных новых идей. Правда, не в цифровой форме, а в самых, что ни на есть, настоящих линиях и чертах. Словно этот текст действительно нужен, словно он и вправду останется навсегда. Да, в этом и есть сходство. Алиса купила сразу несколько разных тетрадок. Сидя перед окном с видом на море, иногда она в подражении Алисе в «Стране чудес» сочиняла стихотворение, похожее на мышиный хвост, иногда рисовала крепко спящего Охайо, а иногда переписывала записи то-то о насекомых. Аврора, ласточкин хвост. Гора Лишань. Серая хвостатка. Гора 92 в уезде нань тол Жук Златка Тамамуси. Гора майшань в уезде Цзяй. Вороной жук-олень. Таинственное озеро. Рогач Мотидзуки. Горы Лалашань. Алиса заметила, что у насекомых некоторые названия просто волшебные, и со временем эти названия перестали казаться ей чуждыми. Она почти запомнила их наизусть. Теперь у нее в голове как будто помещались лес с горой. Сегодня Алиса опять пробовала писать рассказ она все думала о том что на этой бумаге можно написать столько рассказов сколько душе угодно напишешь один рассказ сотрешь его и потом напишешь еще один а тот кто однажды прочитает написанное будет думать что это всего навсего один рассказ а на самом деле бесчисленные рассказы правда в данный момент в ее голове вертелась только первая строка впереди раскинулся невиданный прежде лес точно лес со страниц книги, выросшей его И это было все, что Алиса написала. Ни строчки больше. Впрочем, ей было все равно, ведь она писала просто так, ни для чего. Тем более даже эта строка уже вполне могла быть названа отдельным рассказом. Так что она отложила ручку и высунулась из окна, чтобы почувствовать сегодняшнюю погоду. Но как только она это сделала, то увидела, что между ее домом и седьмым сисидом Множество людей, некоторые ставят палатки, а некоторые направили на ее дом объективы видеокамер. Она смотрела и не верила своим глазам. Видеокамеры заметили, что из дома кто-то высунулся и в молчаливом согласии повернулись в ее сторону, как будто завидели свежую добычу. Внезапно Алиса впала в состояние, близкое к паническому, и почувствовала, что дневные краски и отражение света с морской глади окружили ее причудливым дрожанием, приведя ее в полное замешательство. Она почувствовала, словно что-то вот-вот готово было выскочить из ее груди. В следующее мгновение она одним махом выпрыгнула из окна, как дельфин. В каком бы месте Даху ни находился в эти дни, он постоянно вспоминал тот день в горах, когда в долине, погруженной в молочный туман, Неизвестно, откуда точно дождь, появился молодой человек. Разве может кто-нибудь по-настоящему вернуться в горы? Он перевел взгляд на Умав, которая как раз снимала заколку, проверяя, ровно ли у нее лежит челка. Она проделывала это так сосредоточенно, что больше ни на что не обращала внимания. Даху можно было считать завсегда таем в лапшичной старой Шайндун. Как обычно, он заказал отварную лапшу со свининой и суп с мясными шариками. А Умав пельмени с говядиной. Контуры лица Умав были типичными для бунун, но кожа у нее была необыкновенно белая. Даху думал, что дети с такой внешностью, как у Умав, рождаются и живут в городах, смотрят телевизор, вместе с другими детьми интересуются модой Тайваня, Америки, Японии и Южной Кореи или других стран. Из интернета узнают о том, как одеваться и как жить. «В этом смысле, может быть, их поколение Бунун уже можно считать новой расой, если сравнивать с прежними». Умав снова прикрепила заколку и стала играть пальцами по краю стола, как будто по воображаемым клавишам, напевая «пам-парам-пам-парам». -пам Даху подождал, когда она доиграла один пассаж, и спросил. «Что за песенка?» «Радостный кузнец». «А, радостный кузнец». Несколько лет назад Даху отправил Умаф учиться играть на фортепиано. Как и многие родители, в этом Даху следовал моде на музыкальное образование. Для Умаф это занятие стало самым любимым. Только вот сам Даху ничего не понимал в музыке. Ему было невдомек, кто написал «Радостного кузнеца». У него не было никаких музыкальных ассоциаций, ни одной ноты в голове. Он даже не мог вспомнить ни одного знакомого кузнеца, А почему вдруг кузнец радостный, а не, скажем, грустный? Те кузнецы, которых он видел в фильмах, казались ему невеселыми. По крайней мере, когда те работали в кузнице, выражение лица у них было совсем нерадостное. Да и вообще, в наше время, может, и кузнецов-то не осталось. По телевизору красивая ведущая как раз сообщала на стандартном китайском языке одну удивительную новость. Звук был включен на полную громкость, но колонки, видимо, сломались. Из-за треска было плохо слышно. Можно было еле-еле разобрать слова «мусор», «остров», «тихий океан». Голос «ведущий» был резкий и крикливый. Почему-то теперь на телеканалы все чаще берут ведущих, говорящих крикливыми голосами. В лапшичной все столы и стены были сальные, но даху казалось, что именно в таком заведении подают самые вкусные закуски. Вот только владелец лапшичный был делешным местным жителем, а не каким-нибудь шаньдунцем. Просто его сын женился на девушке из Шаньдуна, вот и поменял название. С появлением невестки вкус пельменей изменился. Даху потом узнал, что тесто делали по-другому, но начинку не меняли. Даху нашел пульт и сделал звук телевизора тише, потом открыл лежавшую на столе слипающуюся газету и увидел ту самую новость дня, о которой только что рассказывала ведущая. Заголовок гласил «Кризис на побережье. Мусороворот скоро доберется до Тайваня». Редакционная статья. Тайвань окружает мусором. В 1997 году океанолог Чарльз Мур впервые обнаружил обширную область искусственных пластиковых отходов в северной части Тихого океана, названную крупнейшей в мире мусорной свалкой также известный как Мусорный остров или Мусороворот. Трэш-вортекс. Удерживаемый на месте подводными океаническими течениями, Мусороворот начинается в 500 морских милях от Калифорнии и простирается до побережья Японии. По воспоминаниям Мура, он обнаружил Мусороворот после участия в парусной регате Транспак из Лос-Анджелеса на Гавайи. Днем ранее он шел на своей яхте и, отклонившись от курса, оказался в районе Северо-Тихоокеанского водоворота. По его словам, он как будто попал в четвертое измерение. Там практически всегда был штиль. Из-за области повышенного атмосферного давления океанические течения замедлялись, и мореплаватели, как правило, старались избегать этих мест. Мур видел, что мусор окружает его со всех сторон. Так было день за днем. Понадобилось примерно 7 дней, чтобы покинуть район этого огромного водоворота. Если принять Гавайи за центр, то к востоку и западу от них находятся два района мусороворота. По оценке Мура в 1997 году объемы мусора, захваченного водоворотом в северной части Тихого океана, составляли более 100 миллионов тонн. К настоящему времени площадь мусороворота увеличилась, и объемы мусора по самым скромным подсчетам уже достигли 200 миллионов тонн. После обнаружения мусороворота в северной части Тихого океана Чарльз Мур, унаследовавший большое состояние семьи нефтепромышленников, решил оставить бизнес и посвятить себя делу охраны окружающей среды. Он основал фонд океанологических исследований «Алголита», По его словам, борьба с мусороворотом может служить метафорой пробуждения человека перед лицом глобального потепления, и он готов возглавить эту борьбу. По словам главы Фонда океанологических исследований Алголита Маркуса Эриксона, в прошлом мусор, попавший в водоворот океанических течений, был биологически разлагаемым. Но современный пластик или композитные материалы очень устойчивы, поэтому сейчас в Большом Тихоокеанском мусоровороте находят предметы, сделанные еще полвека назад. Многочисленные благотворительные фонды вкладывают средства для изучения структуры мусорных островов, а также с целью изобретения растворителя, способного ликвидировать мусор. Однако все эти усилия ни к чему не привели, так как растворители содержат различные токсические вещества, способные привести к гибели всего живого в акватории рядом с мусороворотом. Ученые считают, что 20% мусора выбросили в океан с кораблей и нефтяных платформ, а остальной мусор поступает из районов суши, расположенных вокруг Тихого океана. Полупрозрачные предметы и всевозможные формы в основном находятся под водой, поэтому спутники не могут зафиксировать мусорные острова. Некоторые из них видны лишь с борта корабля. Молекулы пластика действуют как губки и поглощают различные опасные химические вещества такие как углеводород и ДДТ. Таким образом, эти вещества попадают в пищевую цепочку. В трупах морских птиц находили зажигалки, зубочистки, пластиковые шприцы, которые морские птицы и черепахи принимали за пищу и проглатывали. Тот факт, что отходы человеческой жизнедеятельности попадают в океан, затем становятся пищей морских животных и, наконец, снова появляются на человеческих тарелках, на самом деле прост, говорит Эриксон. После 10 с лишним лет работы Фонд океанологических исследований Алголита обанкротился и был вынужден прекратить свою деятельность, а мусороворот по-прежнему существует. Он распался на несколько частей, одна из которых направляется на запад, в сторону нашего острова Тайваня. Министерство окружающей среды и природных ресурсов несколько лет назад обсуждало с Соединенными Штатами Возможность проведения работ по извлечению мусора из моря или перенаправлению движения мусороворота. Но масштабы проблемы слишком велики, и такая работа не привела бы к желаемому результату, поскольку извлеченный мусор негде было бы закопать. В настоящее время мусороворот с течением Куросио приближается к восточному побережью Тайваня. «Министерство окружающей среды предупреждает жителей прибрежных районов о возможной эвакуации, поскольку неизвестно, насколько вредные вещества содержатся в неразлагаемом мусоре, который годами дрейфовал в море». Ну, и дела. Ерунда какая-то», — подумал Даху. Он обернулся к умав и сказал. «Тут мусорный остров несет к нашему берегу». «Какой мусорный остров?» «Значит так». Даху потянул за край пластиковой скатерти. «Мы вот такие штуки выбрасываем в море. Мало-помалу там они сбились в кучу, такую огромную, что стали островом». «Мои шлепанцы тоже туда попали?» «Может и так». «А твой бинокль тоже туда попал?» «Скорее всего». «А мамина резинка для волос, она тоже попала туда?» Даху не ответил. Когда Умав была совсем маленькая, как-то раз она где-то нашла резинку для волос. Даху с первого взгляда стало ясно, что это осталось от Сяоми. Он забыл выбросить или умышленно не стал выбрасывать такую мелочь. Умав спросила его, мамина ли это. Умав сказала, что да, а он сказал, что нет. Умав сказала точно, не стала ждать его ответа, забрала резинку для волос себе. Но во время последнего наводнения Резинка уплыла неизвестно куда. Даху думал, что Умав давно забыла об этом. А вот когда речь зашла о бинокле, Даху снова вспомнил, что случилось в тот день. После того, как Алиса сходила с ним по одному из поисковых маршрутов, Даху, следуя интуиции, вдруг решил попробовать другой маршрут. В тот день он отправился в горы один, и все время с ним происходили какие-то неприятности. Самой большой неприятностью стала потеря бинокля, который он носил с собой 10 с лишним лет. Перекладывая вещи в рюкзаке, он случайно отвлекся, и бинокль в одно мгновение свалился в речную долину. Это была фирменная оптика, купленная еще в студенческие времена. Чтобы накопить на бинокль, он целый месяц питался лапшой быстрого приготовления. Из-за того, что место падения было у скалы, отыскать бы вряд ли удалось. Даху расстроился и решил сделать ранний привал. Достал листья бетелевой пальмы, сорванные у подножья горы, свернул с двух сторон к центру, швейцарским ножом проделал отверстие с каждой стороны, заострил бамбуковые щепки и проделал их так, чтобы получилась тарелка. По дороге он собрал побеги горного бамбука и сейчас срезал с них кончики, а толстые головки очистил от кожуры. Ему захотелось сварить суп. В тот самый момент, когда он стал разводить костер, он как будто заметил чей-то силуэт, уходящий на край долины. Обычно в такой ситуации камень и луна должны были бы спуститься за человеком, но обе собаки даже не шелохнулись, точно вообще ничего не заметили. Даху окликнул, и только тогда собаки будто очнулись от глубокого сна. Он последовал за тенью, но не бегом, ведь будь это походник... Это могло бы его напугать и привести к беде. Поэтому Даху попробовал поговорить с тенью. «Друг, все в порядке. Я в горах просто охочусь. Давай выпьем чаю. У меня тут хороший чай есть, и вино тоже имеется». Он с собаками медленно приближался к тени, но внезапно увидел, что тень как будто специально держит его на расстоянии. Казалось, это был мужчина среднего телосложения, ну или молодой человек, крепкого телосложения. Несколько раз Даху думал остановиться, может, обычный человек пошел в горы, привык ходить один, так зачем зря его беспокоить? Но когда он замедлял шаг, у него возникало уверенное ощущение, что мужчина машет ему рукой. К тому же тут камень и луна опередили его, так что Даху пришлось идти за ними. Тень мужчины, камень, луна, Даху – Единым отрядом, следуя друг за другом, они в молчаливом согласии продолжали преследование. Примерно через полчаса тень ушла в низкий кустарник. Даху был от нее на расстоянии в 10 с лишним метров и смог увидеть это движение только в слабом лунном свете. Подойдя к кустарнику, он колебался, лезть туда или нет. И тут камень и луна, точно проснувшись после долгого сна, разом залаяли, как сумасшедшие. Дождь палил сильнее, капли со стуком били по кронам деревьев, и Даху быстро надел дождевик. Кустарник был слишком низким даже для Бунун, и Даху пришлось опираться рукой на землю, чтобы пролезть. Он почти что полз вперед и только через некоторое время смог снова выпрямиться. В этот момент луна как раз вышла из-за туч, и сквозь темноту он увидел, что стоит у основания огромного утеса. Так как луна с камнем делись неизвестно куда, Даху сначала попробовал на ощупь, ровная или впереди дорога. Оказалось, что прямо у носков его стоп начиналась большая дыра шириною с размах рук взрослого человека, а рядом корень исполинского камфорного дерева, под тенью которого эту дыру нелегко было заметить. Так как света не было, дыра оказалась глубокой, настоящей бездной. Тут из-за сбившегося дыхания и попавшей в нос дождевой воды Даху поперхнулся и закашлялся так, что стало больно в груди. Могла ли тень привести его сюда, чтобы показать эту дыру? Даху громко позвал луну и камня, и вскоре они прибежали. Он решил сначала вернуться на место привала, приготовить скальный крюк, веревку и налобный фонарик. Он чувствовал, что должен спуститься в эту дыру. «Папа, смотри!» Умав вытащила Даху из воспоминаний. Она показывала на телевизор. Даху взглянул на экран. «Неужели это седьмой сисид?» Он с первого взгляда понял по перспективе, что снимали с того самого места у маяка. Камера повернулась, и вот на экране промелькнул дом Алисы. Всего несколько секунд. Из окна дома, обращенного к седьмому сисиду, выглядывала чья-то голова. «Это была Алиса». Почти не тратя времени на раздумье, Алиса на экране одним махом выпрыгнула из окна и упала в море. По телевизору было видно, что ее падение не подняло заметных брызг. Похоже было на то, как ныряет дрессированный дельфин на идеально поставленном шоу. Ателей песнями измерял время, прошедшее с тех пор, как он отчалил свою ваю. Кудесник моря говорил, что раньше воювайцы сочиняли песни для всех звезд, А поскольку звезд не счесть, значит, никому не под силу выучить все воевайские вай песни. Если же кто-нибудь скажет, что спел новую песню, то этот человек уж точно лжет. Ведь воювайцы вай считают, что песни сами по себе уже существуют, и ты можешь только вдруг вспомнить, как они поются, только и всего. Все песни старые. Вот почему иногда бывает так, что слушаешь какую-нибудь незнакомую воювайскую вай песню, и из глаз льются слезы. В последнее время Ателей пел одну воювайскую вай песню в промежутке между рождением и гибелью солнца. Потом он уже и забыл, сколько спел песен, каким песням его научили родители, какие песни случайно взбрили Ателей в голову, пока он напевал первое, что приходило на ум. Эти песни тянулись беспрерывно, точно само море. Когда Ателей пел, он часто думал о том, как было бы хорошо, если бы Расула была рядом, подпевая ему. Тогда вдвоем они смогли бы сочинить новую песню. Долго ли, коротко ли Ателей вдруг неожиданно для самого себя заметил, что сжимает руками горло, подражая голосу Расулы, отвечающей на его песню. Как только песня смолкла, шум морского бриза заставлял его почувствовать себя пустой пещерой, полупрозрачной, пустой раковиной, брошенной крабами на песке. В то же время Ателей заметил, что с его телом стало происходить что-то странное. Десны стали кровоточить, суставы болели, он не мог больше плавать так же легко, как раньше. Иногда он чувствовал, как кружится голова, как будто он вернулся на землю. На море у Ателей никогда не кружилась голова. Через несколько дней Ателей обнаружил гнойный нарыв на правой ноге. Этот нарыв появился как раз на том месте, где он нарисовал ваю-ваю. Он принял это за дурной знак. Так как последние дни погода становилась все жарче, в полуденные часы он прятался в хижине. Но жара становилась все нестерпимее. И еще хуже было то, что под лучами солнца от всего острова исходил ослепительный свет и везде витал запах разложения. Этот запах смешивался с запахом рыбы, и от этого отелея без конца рвало тело становилось слабым. Ателей заметил, что на острове стало очень много насекомых, повсюду летали комары и мухи. Течение тоже изменилось, стало каким-то непостоянным. Неужели остров приближается к другому миру? Из рассказов «Кудесника моря» Ателей давно знал, что помимо этого мира есть еще и другой мир. А в эти дни у него из головы не выходила мысль о том, что он приближается к другому миру. Он подавлял мысли об этом и в то же время с нетерпением ждал этой возможности попасть в мир, откуда приходят белые люди, откуда появляются их птицы из преисподней и дьявольские корабли. Но он спрашивал себя о том, управляет ли кабан другим миром. В этом отелей не был уверен, а спросить было не у кого. Поэтому, когда время от времени люди появлялись на острове, Ателей прятался от них под водой, насколько далеко они были бы от него. В разных уголках острова Ателей проделывал ходы, ведущие под воду, которые он называл колодцами. В них удобно было прятаться в кратчайшее время. Но он иногда все-таки представлял, как его схватят другие люди, и эта мысль овладела им, не отпуская точно какая-нибудь тяжелая болезнь. Последнее время птицы из преисподней и дьявольские корабли стали появляться слишком часто. Их можно было видеть практически каждый день. От даже несколько раз попадались люди, все обернутые тугой черной одеждой. Он не знал, заметили ли они его. Он все время пытался найти укрытие, хотя плавал он лучше, чем они. Но у них в руках были вещи, которые испускали лучи света, точно змеи, сновавшие под водой во все стороны. Ателей подозревал, что в какой-то момент его могли увидеть. «Они ищут меня. Это невозможно. В этом мире только люди наваю-ваю знают, что я существую, не так ли? Нет. еще кабан знает о моем существовании. И море тоже знает». Так думал Ателей. Тревога Ателей сегодня достигла апогея. Он был слишком слаб, все тело болело, почти не мог встать. Он нутром чувствовал, что птица из преисподней с крылом на спине заметила его. Такие птицы из преисподней поднимают кругами дугообразный шторм, а потом вдруг садятся на северо-западные оконечности острова. Ателей видел это место. Самое прочное место на острове, до которого можно было дойти только за один день и одну ночь. Хотя это место было далеко от укрытия отелея, но он знал, что вскоре до него могут добраться. И действительно, на следующий день с той стороны донеслись какие-то звуки. Он из последних сил дотянулся до гарпуна, открыл вход в проделанный им подземный ход в воду рядом со своим жилищем и нырнул в море, спасаясь бегством. Следующее мгновение, на море вдруг начался град. Здоровенные градины падали в воду, оглушая выпрыгивающую из воды рыбу. Вскоре всю поверхность моря заполонили косяки дохлой или оглушенной рыбы. Ателей плыл по морю, полному рыбьих трупов. Словно и сам он тоже превратился в огромную рыбину.